Приехали в столицу. Что? Достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит, сам на спальника глядит. Разумеется, достал, наш Иван-царю сказал. Где ж она? Постой немножко, прикажи сперва окошко в почвальне затворить. Знаешь, чтоб темень сотворить. Тут дворяна побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. Ну-ка! Бабушка, пошел! Свет такой тут вдруг разлился, что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар! Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных взывайте! Заливайте, заливайте! Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар! Это, Это, видя, хитрый спальник. Прежний конюших начальник говорит себе под нос. Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек под беду. Стукнул крепко об полбом И запел царю потом Мы сегодня в кухне были За твое здоровье пили А один из дворских слуг Нас забавил сказкой слух В этой сказке говорится О прекрасной царь-девице Вот твой царский стременной Поклялся твоей бородой Что он знает эту птицу так назвал он царь-девицу. И ее изволишь знать, похваляется достать. Побежали по Ивана, в крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя дано, вонюша! Говорят, «Что ты? Бог с тобой!» Начал царский стремяной. «Царь, затряши бородою! Что? Рядиться мне с тобою!» Закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, до оборудоваться, бородой, ты поплатишься со мной, направишь в решетку!» Иван заплакал и пошел на синовал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конек! Аль, мой милый, занемок! Царь велит свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу! Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек, от того беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе это службишка, не служба! Служба. «Все, брат, впереди! Ты к царю теперь поди и скажи! Ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки! Шитый золотом шатер, да обеденный прибор, Весь заморского варенья и злостей для прохлаждения!» Царь велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и... «Счастливый путь!» — сказал! «Потаю ли царь девицу, еду целую седмицу. Напоследок день восьмой Приезжают в лес густой Тут сказал конюк Ивану Вот дорога к океану И на нем так круглый год Так красавица живет Два раза она лишь сходит с океана И приводит долгий день на землю к нам Вот увидишь завтра сам Ну, раскидывай шатер На ширинку ставь прибор Из заморского варенья И сластей для прохлаждения Сам ложись за шатром Да смекай себе умом Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет, вот как в гусли заиграет Знай, уж время наступает, ты тот час в шатер бегай, тут царевну захватай и держи ее сильнее, да меня скорее Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает Ходит с гуслями в шатер И садится за прибор <свы> Так вот-то да, царь-девица Как же в сказках говорится Рассуждает стремяной Что куда красна собой Царь-девица Так что диво Это вовсе некрасиво И бледната, -то, и тонка! Чай в обхват-то три вершка, А ножонка-то ножонка! Тьфу ножонка. ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, Я и даром не возьму! Тут шатер Иван вбегает, Косу длинную хватает! Ой, беги, конёк, беги! Карпунок, мой, помоги! Миг конёк не выявился! явился! Ой, хозяин отличился! Ну, садись же поскорей, да держи её плотней!